Глава восьмая. Киев. «Повод? Не нужен мне никакой повод!» Князь встал и прошелся по горнице. За последний год он еще больше раздался в плечах, заматерел и отяжелел, но ступал мягко, беззвучно. Даже половицы под ним не скрипели. «Он хотел тебя отравить!» — сказал Святослав, останавливаясь напротив воеводы. «Одного этого достаточно, чтобы я превратил его в падаль!» «Мы не можем быть уверены, что это он», — возразил Духарев. Кесарь лично принес мне извинения и выплатил виру. «Он выплатил виру тебе», — холодно произнес князь. «К тому же такую виру, что за простого гридня мало будет». «Но ты мой посол» и мне он ничего не заплатил. «Хочешь, чтобы я с тобой поделился?» — осведомился Сергей. Глаза великого князя сверкнули. Но ответил он не сразу, прошелся еще раз, потом уселся в свое княжье кресло и только тогда произнес негромко и недобро. «Не шути так, воевода. Не забывай, с кем говоришь». Духарев не ответил. Он молча смотрел на князя. Кресло, в котором сидел Святослав, стояло на возвышении, поэтому лица их были вровень. «Ничего удивительного», — подумал Духрев, «Когда у тебя столько власти, хочется быть не князем надвольной дружиной, а полновластным кесарем». «Ты можешь приказать мне сражаться, княже», — спокойно сказал Сергей. «Но запретить мне шутить...» «Не можешь. Я варяк, а не холоп. Я говорю, что хочу. Если тебя это оскорбляет, верни мне мою клятву, и мы расстанемся». «К марам твою гордость!» — проворчал Святослав. Гнев его остыл. Духарев был ему нужен. Возможно, не только как воевода, но и как друг. «Это ромейский император не может позволить себе иметь друзей». У него могут быть только подданные. К марам твою гордость. Говори, что хочешь, — разрешил Святослав. И тут же скорректировал. Но только когда мы вдвоем. И оставь себе эту виру. Свою я возьму сам. И уже другим тоном добавил. Я смогу? Как думаешь? Думаю, нет, — сказал Духарев. Почему? — нахмурился князь. «Кесарь Петр старый слаб. Бояре его не любят. Мне говорили, едва мои лодьи появятся на Дунае, Булгария восстанет». «Глупости», — возразил Сергей. Те, кто действительно хотел восстать, уже осуществили свои желания. И Петр разделал их под орех. «Да, в Булгарии им недовольны, потому что он выжимает из своих поданных все, что может. Еще и от Ромеев получает» вернее, получал изрядную дань, и тратит эти деньги на войско. Я видел его тяжелую конницу. Она производит сильные впечатления. «Если Петр так силен, то почему пропустил через свои земли угров?» — спросил Святослав. «А почему бы ему их не пропустить?» — усмехнулся Сергей. «Тот аж отправился грабить. Не пропусти его, Петр», он вполне мог бы обчистить окраины болгарии а так он выпотрошил рамейскую фракию да еще долю петру отдал ромеи конечно остались недовольны но это их проблемы за своими перевалами петр практически неуязвим но мы то пойдем не через перевалы заявил святослав мы пойдем водой вот именно это значит у нас почти не будет конницы как не будет «А угорская? Такшонь наш союзник?» «Не совсем». «То есть как не совсем?» — возмутился Святослав. «Я женат на его дочери. Ты сам привез ее ко мне. Такшонь должен стать моим союзником. Его внук унаследует мою вотчину». «Вот в этом Дьюла и сомневается», — заметил Духарев. «Почему?» — нахмурился князь. «Потому что ты, княже». Тут Духарев на всякий случай понизил голос, чтобы, не дай бог, не услышали отроки по ту сторону дверей. «Твой первенец Владимир живет в твоем тереме и воспитывается наравне с внуками Дьюлы. Он мой сын», — возразил Святослав тоже в полголоса. «и он растет настоящим воином, не худшим, чем Ярополк и Олег». «Вот этого-то Дьюла и опасается». «Чего он хочет?» — напрямик спросил князь. «Хочет, чтобы ты определил, кому из твоих сыновей, где княжить. Что еще?» «Еще он опасается, что ты метишь в его наследники. Но его родной сын Тотош пока что жив. Вот именно пока. Если Тотош пойдет с тобой и не вернется, то я, как муж дочери Юлы наследую его земли. Так и будет». Можешь не сомневаться. Это мое право, если Тоташи не станет. Вот именно. Ты заинтересован в том, чтобы Тоташи не стало. «Ты думаешь, я убью брата своей жены, чтобы завладеть его землями?» — воскликнул Святослав. «Что ты несешь, воевода?» Так думает Дьюла. Я как раз думаю иначе. Потому поклялся так Шоню, что сделаю все, чтобы Тоташ остался жив. И я это сделаю, княже, Потому что Тоташ — твой брат и мой друг. Потому что Такшон — не великий князь Мадьярский, а всего лишь верховный вождь. И второй после него не Тоташ, а Мадьярский князь Геза. Тот уж может унаследовать отцу с твоей помощью, но только он, а не ты. Если Тоташ погибнет, мы потеряем союзников и будем вынуждены снова с ними драться, как это было во времена твоего отрочества. Я поклялся, и я сдержу клятву. «Пусть будет так», — согласился Святослав. «А о том, какие земли я отдам в княжение Ярополку и Олегу, я объявлю весной». «Ярополку, Олегу и Владимиру», — уточнил Духарев. «Владимиру? Какое дело Дюли до Владимира?» Дюли никакого». Но он твой сын, первенец, и обещает вырасти настоящим воином, ты сам сказал. Вот и будет биться в дружине Ярополка, или свою соберет. И пойдет добывать свой удел у братьев, — закончил Сергей. В нем твоя кровь, княже. Он не удовольствуется опивками. Дай ему свой стол, чтобы он не чувствовал себя обойденным, и отошли из Киева. «Тогда такшонь твой». «Совет неплох», — согласился Святослав. «Но кто захочет взять в князья Рабичича?» «А вот об этом надо подумать». «Ладно, думай. А сейчас скажи. С уграми мы возьмем Булгарю?» «С уграми и печенегами можем», — сказал Духрев. «Если не вмешается ромеи» они вмешаются наверняка. Святослав задумался, подергал ус. И вдруг воскликнул. «Колокер!» «Что, Колокер?» — спросил Духарев. Он слышал это имя, но сам с сыном херсонесского противона никогда не встречался. «Колокер! Вот кто мне поможет!» «Уверен?» Духарев мало общался с ромеями, но твердо знал, «Верить им нельзя. Я-то его не знаю. Узнаешь», — сказал князь, хитро прижмурившись, — «со временем. А теперь расскажи-ка мне, за что тебя все-таки пытались отравить в преславе». «За что?» — Духарев дернул себя за ус, вздохнул. «И этого я не ведаю, княже. Но узнаю непременно».